Глава 77. Тиран Су встречает настоящую любовь. Среди зрителей поднялся шум, весь стадион бурлило аплодировал, люди кричали что-то друг другу в ухо, делясь впечатлениями о только что закончившихся матчах. Бойцы показали просто чудо, в особенности поразил всех Оливейду своим двойным совершенством. Индивидуальной силой и проявленной находчивостью в борьбе против неудобных противников. Эта четвёрка из Солнечной системы действительно хороша. Но, как-никак, Федерация Солнечной системы существует уже столько лет. Должны же там появляться талантливые люди хотя бы раз в несколько десятилетий. Одни подвели к краю пропасти убийц богов, другие полностью задавили монорас. Похоже, скоро соколов придётся переименовывать в цыплят. Соколы тоже очень мощная команда. Просто этот землянин на Голдвиле и впрямь нарушает все законы вселенной. Если бы не этот факт, ещё неизвестно, кто в конце концов оказался бы победителем. Но у каждой команды есть такой человек, который в решающую минуту может спасти положение. Зрители обсуждали также и только что закончившийся поединок, и все сходились во мнении, что члены обеих команд смогли проявить свои сильные стороны. Жаль только способности Данди не смогли предоставить его команде большое преимущество в этом противостоянии. А вот самый слабый игрок Саламандр в этом матче, наоборот, Совершил настоящий подвиг. Ван Джин вполне может ему доверять. В прошлом бою он опозорился, но на этот раз Ван Джин всё равно позволил ему выйти на поле, и Джан Шань делом доказал, на что он способен. На большом экране уже показывали нарезку самых напряжённых моментов. От перемещений Боррея просто дух захватывало. Временами он замирал, чтобы убедиться, что противник его не заметил. Это просто потрясающе, когда разведчик способен на такие вещи. Несомненно, всеобщее внимание привлёк Голдвилл Ван Джена как в плане зрелищности, так и в плане настоящего мастерства. Курсанты военных академий, смотревшие матчи в прямом эфире, продолжили оставаться у экранов и не расходились. Наверняка все слова Ван Джена пути опыте терпения не более, чем норовоучение. Тут точно есть какой-то секрет. То, как он управлял мехом, нанося удары дисками, было просто чем-то невероятным. Замедленное воспроизведение показало ещё более удивительные вещи. Зрители обнаружили, что Ван Жен не только мастерски пускал диски, но и с удивительной точностью предугадывал их отскок. К тому же, уклоняясь от дисков противника, он не проявил ни малейшего страха. Его движения были такими спокойными и уверенными, как будто это диски не противника, а его собственные. Как ему удалось добиться такой уверенности? Его манёвр уклонения был очень опасным, Чуть-чуть не рассчитал, и всё. А как он принял диски, летящие со спины? Даже не оборачивался. У этого парня явно не было и теня сомнения. Его уверенность просто поражает. Ван Жен не обращал внимания на всеобщий общие восторги, считая, что не только он, но и вся его команда сегодня выступила на отлично. Что же касается его навыков, больше всего ему помогло освоиться с Голдвиллом то сражение с загами во время Айджи. Попав в экстремальные условия, Человек очень быстро всё схватывает. Ни Джоуи, ни Винсент никогда не попадали в такие безвыходные ситуации, оттого и степень уверенности, с которой Ван Джен управлял Голдвиллом, казалась им просто высочайшей. Это мастерство не могло быть достигнуто в ребят от практики. Даже миллион тренировок не дал бы такой результат. Так что тут Ван Джен всё-таки немного слукавил. но а предугадывание о траектории отскока дисков, оно основывалось на его пространственном воображении и понимании законов физики. Можно было даже сказать, что он делает это полностью бессознательно. Это была врождённая способность, рефлекторная реакция мышц, или же то, что называют интуицией. Чем дольше все смотрели, тем больше впечатляло это зрелище. В качестве бойца основной ударной силы Ван Джин, можно сказать, не уступала ли Вейдусу. Он казался действительно всемогущим. Теперь все противники Саламандра убедились, что это отнюдь не безобидные удавы. Они настоящие Саламандры... и их укус может стать смертельным. Также теперь уже стало очевидно, что обе команды, собранные вокруг выходцев из Солнечной системы, это не какие-то команды-однодневки, которые прославятся в одном-двух боях и тут же исчезнут с горизонта. Династия королей в сражении с убийцами богов проявила настоящий характер. Никто до самого конца не мог сказать наверняка, кто выйдет победителем в их схватке. Саламандром же, пусть еще и было куда расти. Однако же, если сравнивать с той же династией, Хотя они и были явно слабее, главное их испытание впрямь же осталось позади. А тем временем в жизни Яниси произошло важное событие. Он познакомился с девушкой. Даже если это нельзя было назвать такую уж из ряда вон выходящей новостью, однако после последних отношений этот парень стал скептически относиться к амурным делам, а пообщавшись с Джаспером, так и вовсе потерял веру в любовь. Поэтому, видимо, бог любит таких донжуанов. Янь Сиасу прилетел на Луну для участия в бизнес-конференции, однако ещё до её начала, устав от множества дел, он после окончания встречи вышел один на улицу, но, видимо, переоценил общественный порядок на Луне. К тому же у него был слишком обеспеченный вид. Короче говоря, у него украли бумажник, чего он совсем не ожидал. После этого бедняга не знал, что делать. У него даже Скайлинка с собой не было. И в этот момент он встретил Джао Илин. Ей он показался каким-то странным толстяком, который сидел на краю дороги и смотрел, как муравьи переезжают на новую квартиру, и при этом ещё и глупо хихикал. Она подумала, что он умственно отсталый, и заблудился. А для Яни весь мир внезапно стал светлей, когда милая изящная девушка с приветливой улыбкой спросила, не нужна ли ему помощь. Он почувствовал, как сердце забилось и затрепетало в груди, а дальше легко себе представить. Он коварно воспользовался девичьей доверчивостью, прикинувшись несчастным недотёпой и невинной жертвой, так что в итоге завоевал её симпатию. Любовь вспыхнула как костёр, озарив унылый вечер ярким весенним светом. Добравшись до нужного места и отсидев на конференции, он в найф разыскал Джао и Лен. Их отношения стали развиваться стремительными шагами, правда Янь даже за руку не решался её взять, пока она сама не проявила инициативу. При этом Янь не был юным девственником, взгляд у него был намётанный, он умел отличать притворство от истинных чувств и всегда ненавидел фальшь. Но эта девушка полюбила его не за его деньги, ей понравился он сам. Первым делом Сиасу хотелось рассказать обо всём лучшему другу, но не было подходящего случая, так что пришлось пока отложить. К тому же он помнил драгоценную мамочку Ань Мэй и не хотел, чтобы всё это переросло во что-то действительно очень серьёзное, Пока он не убедится наверняка. Насчёт этого очень, кстати, подоспел день рождения её отца. Как раз подходящий случай познакомиться с родителями. «Что ему подарить? У твоего папы есть какие-нибудь хобби? Интересы?» тирансу хоть и побывал в своей жизни на множестве важных мероприятий, но всё равно ужасно волновался. «Он не курит, не пьёт. Говорит, что ему ничего не надо. Дома у нас из вещей тоже всё есть. Так что не трать деньги». «Не покупай всяких ненужных дорогих подарков. И вообще перестань париться, мой папа тебя не съест!» С улыбкой сказала Джао Элин, нежно погладив щеку Тирана Су. «Янься, потер подбородок. Разве можно прийти знакомиться с отцом любимой девушки, к тому же в день его рождения и без подарка? Ну, тогда я принесу хотя бы фруктов, как ты думаешь?» «Можно фрукты, если хочешь». А Джао Элин, прищурившись, погладила его круглый толстый живот. Этот парень был совсем не похож на все её окружение. Джао Элин была лунянкой из семьи со средним доходом, а её парень толстяк и совсем не красавец. Похоже, денег у него нет. Но Джао Элин нравилось выражение глаз Яни Сиасу. Она была таким искренним, что сразу её покорила. Придя домой к Джао Элин, Янь Сиасу заморгал и протёр глаза. Богатый район, бассейн на заднем дворе, вилла из трёх этажей. Совсем не похоже на семью со средним достатком. Где эта вышедший на пенсию преподаватель Академии может позволить себе такое? Неужели на Луне такой высокий уровень жизни? Элин, ты разве не говорила, что твой папа – бывший преподаватель на пенсии? Да, а что? Откуда тогда этот дом? Я слышала от мамы, что дом – это её преданное. Не бойся, мои родители очень простые. Не надо нарочно стараться им понравиться. А Джао Элин улыбнулась. Янь Си Асу всё время казался ей ребёнком, хотя он и был старше её на несколько лет. Сама она только в этом году заканчивала учёбу. Войдя в дом, они сразу увидели родителей Джао Лин, которые смотрели телевизор в гостиной. Отделка комнаты и мебель выглядели просто и со вкусом. К тому же не было заметно особых приготовлений по случаю дня рождения. «Па, Ма, познакомьтесь, это мой друг Янь Си Асу». Лин, слегка покраснев, представила тирана Су родителям. «Здравствуйте! Поздравляю с днём рождения! Я тут захватил немного фруктов! Извините за скромный подарок! Надеюсь, вы не обидитесь!» Ян Сиасу выпалил заготовленное приветствие одним духом. По правде говоря, у него уже образовалась фобия на этой почве. Что тут сказать? Разговоры с родителями давались ему с трудом. «Здравствуйте! Проходите, садитесь! Чувствуйте себя как дома! Не стесняйтесь!» Мама Джао Элин улыбалась, но при этом окинула взглядом Яни Сиасу и пристально посмотрела на дочь. Похоже, её удивили слова Джао Элин. «Вы можете называть меня Сиасу!» Янь Сиасу вытер под со лба. Сам-то он знал, как он выглядит, но по лицам этих людей совершенно непонятно было, что они о нём подумали. «Проходи, Сиасу, садись. Поболтаем немного. Чувствуй себя как дома!» Отец Джао Элин, Джао Дже... очень хорошо сохранился. Он выглядел всего лет на 40 с небольшим и казался очень приветливым. Но Янь Сиасу всё же чувствовал себя неуверенно. Он присел на самый краешек дивана. «Только не будь с ним слишком строгим, папа!» сказала Джао Элин, и, и вместе с мамой удалилась готовить праздничный стол. Янь Сиасу ужасно волновался, но всё прошло очень спокойно. Джао Джеллиш немного порасспросил его о том о сём, не углубляясь в личные темы. Это позволило тирану Су немного перевести дух, а затем и вовсе расслабиться. Похоже, здесь отношение к дочери было совсем не таким, как у некоторых других родителей.